снова эдо май 2020 года шёл домой в смысле кто не куртейно где теперь собственно дом если не там никуда не собирался сворачивать устал как собака и время уже 2 часа по полуночи а завтра опять дела весь день до глубокой ночи принимал у студентов зачёты по новой методике которую сам же придумал Каждый должен был выбрать в городе любое место по своему усмотрению и рассказать, как бы оно могло преобразиться на картине одного из художников модернистов с другой стороны. Рассказ можно дополнить эскизами и фотографиями, но это не обязательно. Главное теоретически обосновать. С полудня до 2 часов ночи не только внимательно слушал, смотрел и задавал вопросы, но бегал и ездил по городу, даже в порту побывал. Это была важная часть его замысла обсуждать каждую выбранную локацию, находясь внутри. Выслушал 19 очень разных, но в равной степени вдохновенных выступлений, посмотрел 43 рисунка и сотни полторы фотографий. Если объявить самую сложную часть задания необязательной, можешь быть уверен, что все я сосредоточатся именно на ней. Упахался, как будто мешки таскал. Был счастлив и даже отчасти растерян. обнаружив, что внезапно оказался хорошим преподавателем, вроде просто гнал что-то практически не приходя в сознание, упиваясь воздухом обретённого дома, возможностью снова здесь быть, но или, может, как раз поэтому, что-то очень важное про искусство XX века и другую сторону в целом сумел объяснить. В общем, всё, чего он тогда хотел это поскорее вернуться домой, упасть на узкий и короткий кухонный диван, лежать, висая с него во все стороны, подробно пересказывать Тоне, что говорили студенты, пока сам не забыл, съесть все припасы в доме, читать догрызть остатки засохшего сыра и последние ванильные сухари и обязательно выпить, благо есть что отпраздновать. Впрочем, и всегда есть что праздновать саму жизнь. Она молодец, что с нами случилось. Пусть продолжает. Пусть что хочет, творит, лишь бы не останавливалось. В последнее время это он постоянно твердил как молитву или даже как заклинание. Ты молодец, лучше всех в мире, у тебя получается. Давай, продолжайся, жизнь. Вроде шёл на маяк знакомой дорогой, самой простой и короткой. Но всё как всегда. Слушал музыку, о чём-то задумался, в какой-то момент свернул не туда и вышел к морю. хотя оно по идее было вообще в другой стороне, я тут даже не удивился, только привычно над собой посмеялся. Всё-таки я типичный рассеянный профессор из анекдотов. Когда-то думал, в реальной жизни их не бывает, а оказалось, бывают. То есть я в реальной жизни бываю. Такой молодец. Плюхнулся на песок, разулся, закатал штаны до колен. Устал, не устал, торопишься, не торопишься, но если уж пришёл к морю, нельзя в него не войти. Дни сейчас стояли тёплые, солнечные, почти по-настоящему летние. Шикарный выдался май. Но вода и не думала прогреваться. У Зыбкова моря упрямый характер. Уж если решила всю весну оставаться холодным, никакими законами физики его не пройдёшь. Эду сам был такой же упёртый, как море, поэтому относился к его капризам с пониманием и сочувствием. Пусть хоть льдом покрывается, если захочет. Имеет полное право. Гляды июля-августа как-нибудь без купания потерплю. Пошёл по мелководью вдоль берега, приплясывая под музыку, звучащую в ушах, размахивая ботинками, которые наученный горьким опытом взял с собой. Как-то однажды оставил обувь там, где разулся, наивно решив: "Я же сюда вернусь", искал потом это место полночи. В конце концов плюнул и пошёл домой босиком. Было смешно, но повторять совсем не хотелось. Лучше уж таскать ботинки в руках. План был такой: дойти до центрального пляжа со спасательной вышкой. Вон она белеет вдали, отличный ориентир. Там у входа площадка с прокатными автомобилями. Можно доехать домой очень быстро, буквально минуты затри. Пешком оттуда тоже не то чтобы далеко, но знаем мы, чем заканчиваются мои прогулки с плеером по городу в темноте, думал Эда. В этом вопросе нет мне доверия. Довольно обидно было бы вернуться домой, уже засветло, рухнуть и сразу уснуть, не выпив стони за успехи моих студентов и даже не поговорив. Шёл, глядя по однаге, смотрел, как переливается и сверкает при свете почти полной луны вода. Но всё-таки заметил боковым зрением кого-то на берегу и повернулся, чтобы пожелать доброй ночи, потому что, ну, я вножже свой человек, тоже псих долбанутый, если за полночь к морю пришёл. Всё-таки ещё не сезон, ночью на пляже делать особо нечего. Днём сюда уже много народу приходит выпить и позагорать, но на закате любители солнечных ванн расходятся. Пляжные бары закрываются, и у моря становится безлюдно, как зимой. Остановился, обернулся, даже руку поднял в приветственном жесте, и только тогда увидел, что это не человека, что-то другое. Ему сперва показалось здоровенный мусорный мешок из тонкой бумаги, наполовину полный, Ну или привет пессимистам наполовину пустой. Успел подумать, что мешок, наверное, ветром унесло из пляжного бара. Единственное разумное объяснение. Всё-таки выбрасывать мусор на берегу Зыбкого моря никто бы в здравом уме не стал. Да и не в здравом, пожалуй, тоже, потому что море есть море, никому не надо такого врага. Короче, сказал себе Эда: надо эту фигню отсюда забрать и выбросить где-нибудь по дороге. На центральном пляже наверняка есть мусорные контейнеры или сразу за ним. песок, хоть и начал уже остывать, по контрасту с ледяной водой казался почти горячим. И идти по нему было таким наслаждением, что Эдуард отвлёкся от мусорного мешка и только когда подошёл совсем близко, понял, что это не мешок, а спящая женщина. Прозрачная спящая женщина, незваная тень, твою ж мать. В детстве я слышал столько страшных историй о том, как незваные тени с другой стороны нападают на одиноких прохожих, чтобы забрать их жизнь, что в первый момент по-настоящему испугался. И это, конечно, очень смешно, если вспомнить, сколько раз тут в прошлом году засиживался до прозрачности рук, то есть, строго говоря, сам становился пресловутой незваной тенью, и вроде нормально всё было. Ни на одного беззащитного прохожего не напал. Всё-таки глупые страшные сказки из детства имеют над нами огромную власть, думал Эдо, склонившись над спящей женщиной, совсем прозрачная, плохи её дела. Выключил плеер, достал телефон и позвонил Юстусу из граничной полиции, который когда-то его опекал, в смысле, насильственно выдворял на другую сторону. Ну как насильственно? Эдо тогда только для виду спорил и торговался, а так-то был благодарен граничной полиции за грубое вмешательство в его частную жизнь. Без их помощи Хрен бы смог так отлично устроиться в двух реальностях сразу и привольно носиться туда-сюда. Юстос долго не подходил к телефону, что вообще-то нормально. В это время люди обычно спят. Но Эдо, пока слушал гудки, совершенно извёлся. В голове выла сирена тревоги. Всё пропало, пропало, пропало. Даже когда у самого ладони становились прозрачными, так не паниковал. Наконец, Юстос взял трубку и сразу спросил: "Что случилось?" Опегно челетает, надо срочно вас увести. Не меня. Тут на пляже спит какая-то женщина, совершенно прозрачная. Но может ещё можно успеть? Спит? переспросил Юстас. Это паршиво, что спит. Воснея процесс ускоряется. Разбудить, если совсем прозрачная не имеет смысла стараться. Такие не просыпаются, если спят, а если бодрствуют, не засыпают. На этом этапе механизм перехода из одного состояния сознания в другое уже не работает. Попробуйте к ней прикоснуться. Если хоть что-нибудь почувствуете, значит, есть шанс. Эда осторожно потрогал прозрачную ногу и вообще ничего не ощутил, даже холода или тепла. Но зачем-то соврал. Вроде чувствую что-то, как вода. перебил его Юстус, и он снова соврал, подтвердил: "Да, немножко похоже. Тогда рассказывайте, на каком вы пляже? Где вас искать? Если на центральном, встать спиной к вышке, мы слева, примерно полкилометра, даже меньше, метров 400. Вроде у меня неплохой глазомер". "Понял", ответил Юстус. "Ждите, надеюсь, минут за 20 успею, максимум полчаса". Он мол И Эдо остался один рядом со спящей прозрачной женщиной, у которой, судя по всему, уже не было шансов спастись, потому что прикасаясь к ней, он вообще ничего не чувствовал, как в элливали с Сайрусом и другими мёртвыми. Какая к чёрту вода? Но всё равно, упрямо думал Эдо. Пусть Юстос приедет. Всегда лучше попробовать, чем не попробовать. Вдруг получится? Иногда случаются чудеса. Они меня любят. Сами так говорили. Ну вот давайте, случайтесь, пожалуйста, у меня на глазах. Пусть девчонка нормально домой вернётся. Никто не должен исчезать навсегда. Охренел вообще, сказал он вслух голосом Сайруса. Чудеса ему подавай. И их делать надо, а не как милости ждать. Это было так неожиданно, что Эдов вздрогнул и отступил назад. Смешно, конечно, от кого убегать собрался? От самого себя? и растерялся любовь моей жизни. Но и хуже из возможных реакций на неожиданное событие никуда не годится. Так распуск оценить нельзя. Уже не сказал, а только подумал, он всё тем же голосом Сайруса, таким самодовольным и снисходительным, что захотелось дать ему по башке. Но с Сайрусом в этом смысле без шансов, даже когда он рядом, а не в двух слишком тысячах километров, как сейчас. Эдо вернулся к спящей женщине, опустился перед ней на колени, чтобы внимательно разглядеть. Прозрачное лицо показалось смутно знакомым, но где он её видел, вспомнить не смог. Впрочем, это сейчас было неважно. Важно только, чтобы Юстас успел. "Девчонки, кранты", констатировал Сайрус. "Зря она, конечно, уснула. Лучше в полном сознании уходить". "Ей можно как-то помочь?" спросил Эдо. И тут же подумал, Помнишь, какой подарок ты мне сделал перед отъездом? Незваные деньги состоят примерно из той же материи, что элливальские мертвецы. По крайней мере, когда я их обнимаю, они это чувствуют, и я сам ощущаю их тепло. Будь я тобой, я бы сейчас повторил этот трюк с девчонкой. Как новенькая вряд ли станет, но крепнет, дотянет до прибытия помощи и доберётся до другой стороны. Теперь Эду хотел дать по башке уже не Сайрусу, а себе за то, что сам не додумался до, да, как сейчас казалось вполне очевидного. Даже не вспомнил, что жизнью можно делиться. По крайней мере, он поделился однажды, и этот номер прошёл. "Сперва успокойся", посоветовал Сайрус. "А то полная ерунда получится. Просто ляг, расслабься и покури". Эту терпеть не мог, поступать как велели. Сколько бы разумным ни был совет, но пришлось послушаться Сайруса. Всё-таки глупо спорить с мёртвым древним жрецом, который к тому же спас тебе жизнь в совершенно безвыходной ситуации. А когда этот гад засел у тебя в голове и вещает твоими устами, ещё и накладно. Жизни ж не даст, пока не сделаешь, как он говорит. Ты так здорово злишься, что меня прямо в жар бросает, одобрительно заметил Сайрус. Шикарное ощущение. Как же мне с тобой повезло? Да не злюсь я, вслух сказал Эдо. Просто пар выпускаю. Но рад, что тебе нравится, хоть какое-то от моей вздорности прок. Лёг на тёплый песок, закурил и действительно сразу же успокоился. Так, словно дело уже сделано, ни о чём говорит. Хорошо знал это состояние. Оно часто приходило на прежней работе, когда в самом начале сложные развёски уже видел будущий результат, и после этого всё как бы само получалось, практически без усилий. Он очень себя такого любил. Повернулся к прозрачной женщине, склонился над ней, представил, что вдыхает вещество, из которого она состоит, как воздух, вместе с сигаретным дымом. То ли сам понял, то ли всё-таки Сайрус в последний момент подсказал, что сейчас надо поступить именно так, что дым сигареты не даст ему впустить в себя активно распадающуюся, нестабильную материю, из которой состоит незванная тень. А выдыхая дым в прозрачную женщину, Эдо собственными глазами увидел, как в нём сверкают золотисто-зелёные искры материи с другой стороны. Сделал несколько медленных глубоких затяжек и внезапно понял, что с него хватит. В глазах темно, одежда насквозь промокла от пота, словно камни ворочил, а не вдыхал, выдыхал. Ну, значит, наверное, хоть что-то да получилось. От курения так сильно не устают. Здаем, шикарная идея была, сказал он вслух голосом Сайруса, падая ничком на песок. Можешь ведь когда хочешь, прежде меня сообразил. Ты гений, конечно, любовь моей жизни. Плохо только, что паникёр Гении и паникёры идут вместе, одним пакетом. Взъяла грызнулся Эдо. Нет одного без другого. Я сложное противоречивое существо. Вы в порядке? спросил его Юстос. Эдо сейчас казалось, что ждал его целую вечность, но объективно Юстос довольно быстро пришёл. Ответил: Да что мне сделается? Просто устал. Весь день принимал зачёты. В 2 часа ночи закончил, прикиньте. Решил спокойно прогуляться у моря, а тут вот такой сюрприз. Юст склонился над спящей женщиной. Яdun не видел его лица, но всё равно почувствовал, как кто-то расслабился и улыбнулся. Господи, неужели правда всё хорошо? Сработало, завопился Арус в голове Эдо. Судя по накалу ликования Сайрус и сам не особо надеялся на успех. Давно мог бы привыкнуть, что когда Сайрус даёт советы таким небрежным уверенным тоном, словно просто напоминает об очевидном, это означает, что он ставит очередной сомнительный эксперимент. Собственно, правильно делает. Если бы не страсть Сайруса к сомнительным экспериментам, где бы я сейчас был? Ты теперь непременно на пенсии, посоветовал Сайрус. Такое дело обязательно надо отметить. Ям сейчас на радостях ух, как загулял. Но меня по-прежнему ничего не берёт. В этом смысле я пока мертвее всех мёртвых. Поэтому нажрись, как усталый докер, любовь моей жизни, так чтобы я почувствовал. Ты мой единственный шанс. Если бы Эдо напивал всякий раз, когда этого требоует Сайрус, закончил бы свои дни в канаве, причём, вероятно, ещё зимой. Но сейчас он был вполне солидарен с Сайрусом. Думал: "Доставим девчонку домой, и если с ней всё будет в порядке, страшно представить, как я сегодня нажрусь. Как же ей повезло, что вы здесь гуляли", наконец сказал Юстус. "И что сразу мне позвонили, а не дежурному?" "Я по привычке", покаялся Эдо. Вот, как сейчас понял, что надо было не вас будить среди ночи, а просто в полицию позвонить. Да всё правильно вы сделали. В итоге меня бы и вызвали, потому что случай тяжёлый. А так получилось то же самое, но гораздо быстрее. Давайте вместе её поднимем и понесём. Здесь совсем рядом, буквально сразу за этим пляжем есть прекрасный проход. Теперь, прикоснувшись к прозрачной женщине, я도 сразу понял, что имел в виду Юстас, когда говорил про воду. Как будто в руках оказалась струя, но не тугая, а вялая, еле-еле журчит. Очень странно было нести её на руках. Ну, зато легко. Почти не чувствовал её веса, словно они с Юстосом вдвоём тащили какие-то несчастные 3 кг. Спросил у Юстоса просто, чтобы не молчать, а не думать, что будет с прозрачной женщиной на другой стороне. Вы сказали, что всё равно вас бы позвали, без вариантов. Неужели в пограничной полиции больше никто не умеет ну, другую сторону выводить? В департаменте по связям с другой страной все умеют, улыбнулся Юдтус. Это минимальное требование к сотрудникам. Азы, просто каждый из моих коллег знает ограниченное число проходов и их использует, а я вижу все, какие есть. Их очень много на самом деле. Весь город как решето. Но большинство проходов, как бы выразиться, не то что закрытые, скорее просто неявные, незаметные, как узкая щель, оставленная в двери, за которой тёмная комната. Поди её разгляди, но я почему-то их вижу. Говорят, специально этому не научишься. Просто такое природное свойство, как обострённое обоняние или абсолютный слух. Кроме меня есть ещё Николай, но он сейчас в отпуске. И паня Расоля Но она уже пожилая дама. Ну её бережём, среди ночи не поднимаем. Разве только когда ни меня, ни Николая в городе нет. Ну или если незваных теней в тяжёлом состоянии сразу толпа соберётся. Но на моей памяти такого ещё не случалось. Автобусные экскурсии с другой стороны к нам пока, слава богу, не возят. Всё, мы пришли. Здесь проход. Пойдёте с нами или останетесь, если что, сам её донесу. Но уж нет. Твёрдо сказал Эдо: "Хочу своими глазами увидеть, что с ней всё в порядке". "Понимаю", кивнул Юстос. "Я об на вашем месте тоже хотел". Прошли легко, как это всегда бывает в компании Юстоса. Пересекли маленький тёмный двор, вышли оттуда через боковую калитку и оказались в другом дворе, проходном, между улицами Чурлёня и Басанавичуса. Эдо сразу его узнал, потому что здесь совсем рядом была одна из лучших кофеен в городе. Ребята грамотно зёрна обжаривают, он часто там кофе домой покупал. И вон на тех качелях на детской площадке однажды катался, внутренне ужасаясь, что сейчас обрушит тут всё к чертям. Женщина, которую они несли, сразу стала очень тяжёлой. Ну, как очень. Просто вернулся нормальный человеческий вес. Эдо теоретически понимал, что так и должно быть. Но на практике это оказалось такой неожиданностью, что он чуть не уронил её и сам не упал. То есть упал бы, если бы Юстис не подхватил их обоих. Усадил женщину прямо на землю под деревом, чтобы на ствол опиралась, сказал: "Видите, с ней всё в полном порядке. Проснётся сейчас". "Так я же её знаю", воскликнул Эдо. "Не близко, но несколько раз встречал. С ума с этой можно, а прозрачную вообще не узнал. Надо же, как бывает". удивился Юстас, впрочем, вполне равнодушно. Я иду обратно. Вы со мной? Я останусь. Потом сам вернусь на маяк. Мне, если что, тут нормально, я привычный. Не отравлюсь. Надо её успокоить, объяснить, что случилось, и проводить домой. Объяснить, что случилось? Изумился Юстас. Человеку с другой стороны, она подружка Люси. Про эту сторону стопудово в курсе. Хоть что-нибудь дослушала наверняка. Ну, если подружка Люси, ладно, попробуйте, вздохнул Юстус. Интересно, как же она так влипла, если всё знает? Ну и дела. Расскажете потом. Я бы с вами остался, но мне на другой стороне здорово не по себе. Расскажу обязательно, пообещал Эду. Завтра же позвоню. Кому надо позвонить? сонно спросила женщина. Она наконец-то проснулась и теперь растерянно оглядывалась по сторонам. Юсту торопливо взмахнул рукой на прощание и скрылся за ближайшим углом. "Звонить никому не надо. Забейте", сказал женщине Эдо. "Как вы себя чувствуете?" "Не знаю", растерянно ответила Анна. "А как надо? Как себя обычно чувствуют люди?" "Ничего не понимаю пока. Что-то случилось? У меня сотрясение мозга. Я попала в аварию и не помню. Вы врач?" "Ой, нет, вы не врач". Я же вас знаю. У Тони видела в Эдо, да? А я Жанна. Узнаёте меня? У меня раньше волосы были зелёные. Теперь надоело краситься. Наверное, зря, когда она назвала своё имя, Эдо окончательно отпустила. Нормально всё. Точно цела. Кто-то ему рассказывал, что в незваных теней одновременно стелают их имена. И если имя растаяло, всё. Уже никто никогда не вспомнит, как человека звали. Невозможно вспомнить то, чего нет.